Она пришпорила коня, а тот и сам, чуя грозную опасность, делал отчаянные усилия, чтобы избегнуть гибели. Между тем вода все надвигалась и надвигалась, и стало ясно, что через каких-нибудь десять минут она настигнет путников. Анри поминутно останавливался, поджидал своих спутников и кричал им, «Ради Бога, сударыня, скорей! Вода гонится за нами! Она уже совсем близко! Вот она!» Действительно, вода уже настигала их. пенистая, бушующая, она словно пёрышко смела домик, где Реми нашел убежище для своей госпожи, как соломинку подхватил лодку, привязанную к Иве на берегу ручья, и величественная, могучая, свиваясь и развиваясь, подобно неудержимо скользящей вперед исполинской змее, зловещей и громадной надвигалась на Реми и незнакомку. Анрик крикнул от ужаса и кинулся к воде, словно желая сразиться с ней. «Неужто вы не видите, что погибли?» — в отчаянии завопил он. «Сударыня, может быть, есть еще время? Сядьте вместе со мной на мою лошадь!» «Нет, сударь!» — ответила она. «Еще минута, и будет поздно. Оглянитесь, оглянитесь!» Дама оглянулась. Вода была уже в каких-нибудь пятидесяти шагах от них. — Да свершится мой удел, — сказала она. — А вы, сударь, спасайтесь, бегите отсюда. Лошадь Реми в полном изнеможению рухнула на передние ноги, и все усилия седока заставить ее подняться оказались напрасны. — Спасите мою госпожу! Спасите даже против ее воли! — закричал Рами. И ту же минуту, пока он старался высвободить ноги из тремя, Масса воды, словно каменное сооружение, обрушилась на голову верного слуги. Увидев это, его госпожа издала душ раздирающий вопль и соскочила со своего коня, решив умереть вместе с Реми. Но Анри, разгадавший ее намерение, тоже мгновенно спешился. Правой рукой он охватил ее стан, слов вскочил со своей ноши в седло и стрелой помчался вперед. Реми, рыми! рыми кричала дама, простирая к нему руки. Реми. Ей ответил чей-то крик. Это рыми вынырнул на поверхность и с той несокрушимой, хотя и безумной надеждой, которая до конца не оставляет погибающего, плыл, ухватясь за бревно. Мимо рыми проплыла его лошадь, с отчаянием, загребая передними ногами, Вода уже покрывала лошадь его госпожи, а всего в двадцати шагах от воды Анри со своей спутницей уже мчался на обезумевшем от ужаса третьем коне. Реми уже не сожалела своей жизни, ведь, умирая, он надеялся, что та, кто была для него всем на свете, будет спасена. — Прощайте, сударыня, прощайте! — крикнул он. — Я ухожу первый. «И передам тому, кто ждет нас обоих, что вы живете единственно ради...» Он не успел договорить. Его настигла и погребла под собой огромная волна, разбившаяся уже у самых ног лошади Анри. «Рыми! Рыми!» — простонала дама. «Рыми, я хочу умереть с тобой! и я хочу спешиться! Клянусь Богом животворящим, я так хочу!» Она произнесла эти слова так решительно, с такой неукротимой властностью, что молодой человек разжал руки и помог ей сойти, говоря «Хорошо, сударыня, мы умрем здесь все трое. Благодарю вас за то, что вы даете мне эту радость, на которую я не смел надеяться». Пока он с трудом сдерживал лошадь, другая огромная волна настигла его. Но такова была самозабвенная любовь Анри, что ему удалось, несмотря на ярость стихии, удержать подле себя молодую женщину, соскочившую с лошади. Он крепко сжимал ее руку, волна за волной обрушивались на них, и несколько секунд они носились по бурным водам среди различных обломков. Изумительно было хладнокровие молодого человека, столь юного и столь преданного. Он до пояса высовывался из воды и одной рукой поддерживал Диану, а коленями пытался направлять лошадь, используя последние усилия, которые она старалась делать для своего спасения. Это был момент напряженнейшей борьбы. Дама, поддерживаемая правой рукой Анри, еще могла держать голову над водой. А левой Анри отметал в сторону плавающие куски дерева и трупы, ведь от любого удара конь его мог бы быть раздавлен или пошел бы ко дну. Вдруг у одного из этих мертвецов вырвался крик, или, вернее, вздох. «Прощайте, сударыня, прощайте!» «Клянусь небом!» — воскликнул молодой человек. «Это Реми. «Что ж, я и тебя спасу!» И, не думая о том, как губительно всякая излишняя тяжесть, он схватил Реми за рукав, притянул его к своему левому бедру и дал ему глотнуть воздуха. Но тут лошадь, в конец обессиленная тройным бременем, погрузилась в волны по шею, затем по глаза, и спустя мгновение ушла под воду. «Гибель неминуема прошептала Анри «Господи, прими мою жизнь, она была чиста». «А вы, сударыня», — добавил он, — «примите мою душу, она принадлежала вам». В эту минуту он почувствовал, что Роми выскользнул из-под его руки. Уверенный, что отныне всякая борьба бесполезна, молодой человек даже не пытался удержать его. Единственной его заботой теперь было поддержать незнакомку над водой, чтобы она, во всяком случае, погибла последней, и чтобы он мог сказать самому себе в свой последний миг, что он сделал все возможное, чтобы отнять ее у смерти. Он уже сосредоточился на мысли о смерти, как вдруг рядом с ним раздался радостный возглас. «Возглас!» Он обернулся и увидел, что Рами добрался до какой-то лодки. Это была лодка, находившаяся вблизи домика, которую, как мы уже видели, подняла вода. Вода же и увлекла ее. Рами, собравшийся с силами, благодаря помощи, полученной от Анри, увидел, что она плывет на совсем близком расстоянии от них, отделился от Анри и от своей госпожи и, задыхаясь, двумя рывками очутился возле нее. Два весла были привязаны к лодке. На дне лежал Багор. Реми протянул молодому человеку Багор. Тот схватил его и, по-прежнему, поддерживая одной рукой даму, увлек ее за собой. Затем он приподнял ее и вручил Реми, И, наконец, схватившись за борт, сам вскочил в лодку. Первые проблески зари осветили необъятную залитую водой равнину и лодку, подобную жалкой скорлупе, плывшую на этом усеянном обломками океане. Левее лодки, шагах в двухстах от нее, виднелся невысокий холм. Со всех сторон, окруженный водой, он казался островком. Анри взялся за весла и стал грести, направляя лодку к холму, куда вдобавок их несло течение. Реми орудовал багром. Стоя на носу, он отталкивал доски и бревна, о которые лодка могла разбиться. Благодаря силе Анри, благодаря ловкости Реми, лодка вскоре... причалила к холму. Рами выпрыгнул и, схватив цепь, притянул лодку к себе. Анри подошел к незнакомке, чтобы перенести ее на руках, но она жестом отстранила его и сама выпрыгнула из лодки на берег. Анри печально вздохнул. У него мелькнула мысль снова броситься в пучину и умереть на глазах у возлюбленной, но необоримое чувство приковывало его к жизни — пока он видел эту женщину. Ведь он так долго и так тщетно жаждал ее присутствия. Он вытащил лодку на берег и, бледный как смерть, уселся неподалеку от Рыми и незнакомки. С его одежды струилась вода, но он страдал больше, чем если бы истекал кровью. Они избегли непосредственной опасности. наводнения. Как бы высоко ни поднялась вода, верхушку холма она залить не могла. Теперь они могли созерцать бушующую вокруг них стихию. Только божий гнев страшнее ее ярости. Анри не отрывал взгляда, откатившихся мимо него волн, уносивших трубы французских солдат, их оружие, лошадей. Реми ощущал сильную боль в плече. Какое-то бревно ударило его в ту минуту, когда лошадь под ним погрузилась в пучину. Спутница его была невредима и страдала только от холода. Анри отвратил от нее все бедствия, какие в силах было отвратить. Молодая женщина первая встала на ноги и сообщила своим спутникам, что на западе сквозь туман поблескивают огни. Можно было не сомневаться в том, что огни эти горели на какой-то недоступной наводнению возвышенности. Насколько можно было судить, в холодных сумерках утра огни эти горели на расстоянии одной мили от путешественников. Рэми прошел по гребню холма в направлении огней и, вернувшись, сообщил, что, по его предположению, в шагах в тысячи от места, где они сделали привал, начинается нечто вроде насыпи, прямиком ведущей к этим огням. О насыпи или, во всяком случае, о дороге Рэми подумал, потому что он увидел двойной ряд деревьев, прямой и ровный. А тоже высказал свои соображения, вполне совпадавшие с догадками Рэми. Однако в тех условиях, в каких они находились, ничего нельзя было утверждать с достоверностью. Стремительный бег вод, не завергавшихся по склону равнины, заставил путников сделать большой крюк влево. К этому добавился беспорядочный бег их коней, так что теперь они никак не могли определить, где находятся. Правда, наступил день, но небо было облачным, клубился туман. В ясную погоду они увидели бы колокольню мехельно. ибо от него их отделяли каких-нибудь две мили. Но как?» — господин граф спросил Реми. «Что вы думаете об этих огнях?» «Вы, по-видимому, полагаете, что они сулят нам радушный прием? Я же усматриваю в них угрозу. Их, по-моему, следует остерегаться». «Почему?» «Реми», — сказал Анри, понижая голос, «поглядите на все эти трупы, плывущие мимо нас. Это сплошь французы, ни одного фламанца. Фламандцы открыли плотину, чтобы уничтожить либо остатки французской армии, если она была разбита, либо плоды ее торжества, если она победила. Какие у нас основания считать, что огни зажжены друзьями, а не врагами, и что они не просто хитрость для привлечения беглецов? Однако, — возразил Реми, — мы не можем оставаться здесь. Холод и голод убьют мою госпожу. — Вы правы, — ответила Нри. — Оставайтесь с ней, а я доберусь до насыпи и вернусь сказать вам, что я там нашел. — Нет, сударь, — сказала дама, — вы не пойдете одни навстречу опасности. Вместе мы спаслись, вместе и умрем. Дайте мне руками, я готова. В каждом слове этой странной женщине звучала властность, противоборствовать которой было немыслимо. Анри молча поклонился и первым двинулся в путь. Наводнение несколько стихло. Насыпь, доходившая почти до холма, образовала нечто вроде бухточки, где вода казалась стоячей. Трое путников сели в лодку и снова поплыли среди обломков и трупов. Через четверть часа они причалили к насыпи. Они привязали лодку к дереву и, пройдя по насыпи около часа, добрались до фламандского поселка, посреди которого на площадке Обсаженные липами под сенью французского знамени, вокруг ярко пылавшего костра расположились две-три сотни солдат. Внезапно часовой стоявший в шагах ста от бивиака раздул фитиль своего мушкета и крикнул «Кто идет?» «Франция», — ответил дебушаж, — «теперь сударыне вы спасены», — прибавил он, обращаясь к незнакомке. «Я узнаю штандарт анисского дворянского корпуса, в котором у меня есть друзья». Услыхав возглас часового и ответ графа, навстречу вновь прибывшим бросилось несколько офицеров. Скитальцев, появившихся на биваке, приняли вдвойне радушно. Во-первых, потому что они уцелели среди неописуемых бедствий, во-вторых, потому что они оказались соотечественниками. Анри назвал себя и своего брата и рассказал, каким чудесным образом они спаслись от гибели, казалось, неминуемой. Реми и его госпожа молча уселись в сторонке. Анри подошел к ним и пригласил расположиться поближе к огню. Оба были еще совершенно мокрые. «Сударыня», — сказал Анри, — «к вам здесь будут относиться так же почтительно, как в вашем собственном доме. Я позволил себе сказать, что вы моя родственница. Соблаговолите простить меня». Если бы Анри заметил взгляд, которым обменялись Реми и Диана, — он счел бы себя вознагражденным за свое мужество и деликатность. А низкие кавалеристы, оказавшие гостеприимство нашим скитальцам, отступили в полном порядке, когда после поражения началось повальное бегство, и командиры бросили армию на произвол судьбы. Нередко видя, что там... где все попали в одинаковое положение, объединены одними и теми же чувствами и привычкой жить вместе, единство в помыслах приводит к решительности и быстроте в действиях. Это-то именно и произошло в ту самую ночь с анистскими кавалеристами. Видя, что начальники оставили их на произвол судьбы, а другие полки ищут самых различных путей для спасения, они переглянулись, сомкнули ряды, вместо того, чтобы разбежаться в разные стороны, пустили коней в галоп и под водительством одного из своих старших офицеров, которого очень любили за храбрость, а также чтили за высокое происхождение, направились по дороге в Брюссель. Подобно всем участникам этой ужасающей драмы, они видели, как наводнение становится все более грозным, и разъяренные волны несут им гибель. Но, на свое счастье, они в волей случай попали в поселок, где мы их застали. Место, выгодно защищенное и для обороны от неприятеля, и для защиты от стихии. Уверенные в своей безопасности, жители этого поселка, мужчины, остались дома, отослав в город женщин, детей и стариков. поэтому анистские воины, войдя в поселок, натолкнулись на сопротивление. Но смерть, злобно завывая, гнилась за ними по пятам. Они сражались с мужеством отчаяния, потеряли десять человек и обратили фламанцев в бегство. Через час после этой победы к поселку со всех сторон поступила вода. Не затоплена была только насыпь, по которой затем пришли Анри и его спутники. Таков был рассказ, услышанный дюбушажем от расположившихся в поселке французов. А остальные воины? спросил он. Глядите, ответил офицер, мимо нас непрерывно плывут трупы. Вот ответ на ваш вопрос. А мой брат? несмело сдавленным голосом спросил Дюбушаш. Увы, граф, мы не можем сообщить вам ничего достоверного. Он сражался, как лев. Известно лишь одно — в бою он остался жив, но мы не знаем, уцелел ли он во время наводнения. Анри низко опустил голову и предался горьким размышлениям. Но затем он быстро спросил, — А герцог? Наклонившись к Анри, офицер вполголоса сказал, — Граф, герцог бежал одним из первых. Он ехал на белом коне с черной звездой на лбу. Так вот, совсем недавно этот конь проплыл мимо нас среди разных обломков. Нога всадника запуталась в стремени и торчала из воды на уровне седла. «Великий Боже!» — вскричал дебушаж. «Великий Боже!» — прошептал Реми, который, услышав вопрос Анри, а герцог встал, подошел ближе, и когда он услышал рассказ офицера, взгляд его мгновенно метнулся в сторону его бледной спутницы. — А дальше? — спросил граф. — Да, дальше, — пробормотал Реми. — Сейчас скажу. Один из моих солдат отважился нырнуть в самый водоворот. Вон там, в углу насыпи, смельчак поймал повод и приподнял мертвую лошадь. Тут-то мы и разглядели белую Батфорту с золотой шпорой, какие всегда носил герцог. Но в ту же минуту вода поднялась, словно опасаясь, что у нее хотят отнять добычу. Солдат выпустил повод, чтобы его не унесло, и все мигом исчезло. Мы даже не можем утешить себя тем, что обеспечили христианское погребение нашему принцу. Стало быть, он умер. Умер. Нет более наследника французского престола. Какое несчастье. реми обернулся к своей спутнице и с выражением «совершенно». «Непередаваемым произнес, он умер, с сударыня. Вы видите?» «Хвала Господу, избавившему меня от необходимости совершить преступление!» ответила она, в знак благодарности воздевая руки и поднимая глаза к небу. «Да, но Господь лишает нас отмщения», возразил Реми. «Богу всегда принадлежит право помнить». Человек совершает омчение лишь тогда, когда забывает Бог. Андрей с глубокой тревогой смотрел на этих странных людей, которых спас от гибели. Он видел, что они необычайно взволнованы, и тщетно старался по их жестам и выражению лиц уяснить себе, чего они желают и что их тревожит. Из раздумья его вывел голос офицера, обратившегося к нему с вопросом. «А вы, граф, что намерены предпринять?» Анри вздрогнул. «Я буду ждать, пока мимо меня не проплывет тело моего брата», с отчаянием в голосе ответил он. «Тогда я тоже постараюсь вытащить его из воды, чтобы похоронить по христианскому обычаю. И поверьте мне, я уже не расстанусь с ним». Ромео услышал эти зловещие слова и бросил на Анри взгляд полный ласковой укоризны. Что касается известной дамы, то с той минуты, как офицер возвестил о смерти герцога, она стала глуха ко всему вокруг. Она молилась. Глава седьмая. Преображение. Кончив свою молитву, спутница Рами поднялась с колен. Теперь она была так прекрасна, лицо ее сияло такой... неземной радостью, что у графа, помимо воли, вырвалось восклицание изумления и восторга. Казалось, она очнулась после долгого сна, утомившего ее мозг страшными видениями и исказившего черты ее лица. Это был тяжелый сон, оставляющий на влажном челе спящего печать призрачных, пережитых в нем терзаний. Или же ее можно было скорее сравнить с дочерью Иаира. которая воскресла на своем смертном ложе и встала с него, уже очищенная от грехов и готовая войти в Царство Небесное. Словно очнувшись от забытия, молодая женщина обвела вокруг себя взглядом столь ласковым и кротким, что Анри, легковерный, как все влюбленные, вообразил, что в ней заговорили, наконец, признательность и жалость к нему. Когда после своей скудной трапезы военные уснули, разлегшись, как попало, среди обломков, И даже Реми задремал, откинув голову на деревянную ограду насыпи, которой была прислонена его скамья. Анри подсел к молодой женщине и произнес голосом тихим и нежным, как шелест ветерка. «Сударыня, вы живы? О, позвольте мне выразить ликование, которое я испытываю, глядя на вас здесь, в неопасности, после того, как там я видел вас на краю гибели».